Перед обедом Яна и Олег решили зайти в свой домик, чтобы поменять спортивную одежду на гражданскую. Подходя к домику, Яна, которой уже двадцать лет не ела мясного, недовольно повела носом. Запах шашлыков буквально взял штурмом соосновный аромат, которым наслаждалась она все время, пока они с Олегом гуляли по лесу. О, кто-то шашлыки и жарит! Робка подтвердила её мысли, соловьёв, который в отличие от Яны, был убеждённым мясоедом и порядочно проголодался на прогулке. Пройдя сквозь строй пушистых небольших ёлочек, они увидели, что рядом с соседним с ними домиком, вокруг мангала на высоких ножках, расположилась небольшая весёлая группа постояльцев отеля. Быстрово сразу же узнала слова охотливого, педантичного Дмитрия Веленовича Половинного, который, видимо, был хозяином домика, а также хозяином положения, потому как он активно шевелил угли в мангале и переворачивал шампуры с нанизанными на них кусочками мяса. Заметив идущих Яну и Олега, Половинный приветливо замахал им руками. О, соседи, идите скорее к нам, у нас почти готовы шашлыки. Угощаю сегодня я, должна обетать тебе не придётся. Остальные с удовольствием лакомились шашлыками, запивая угощение различными напитками, в основном красными и белыми винами. Соловьёв весь как тошник, знаю убеждения своей супруги по поводу мяса и спиртного, но против обыкновения быстро мы неожиданно дала своё согласие на участие в шашлычной компании, и первая подошла к мангалу. Пожалуйста, голубушка, вот лучший шампурчик, галантно произнёс половинный, протягивая яни шашлык. Бастровы сделала над собой неимоверные усилия, чтобы не разразиться гневной тирадой по поводу убийства ни в чем не повинных животных. У нее получилось сдержать гнев, и она лишь кисло улыбнулась и сдавленно произнесла, решив, что не обязательно всех сразу оповещать о своем вегетарианстве: "А вы знаете, я пожалуй воздержусь. Вчера, видимо, что-то не то съела, поэтому сейчас на строгой диете. Но с удовольствием примкну к вашей компании, просто из здравомыслия. Муж, ты мой голодный!" Соловьёв с азартом перехватил протянутый Яне шампур и с удовольствием принялся лакомиться шашлыком. "Ох", воскликнул он. "Вкуснотища-то какая!" Внезапно на полянке возле домика половинного появился один из постояльцев отеля, тот самый добродушного вида мужчина с брюшком, Грюнов. В руках у него был баян. Он улыбнулся и заиграл известный мотив "Русские народные частушки". Все дружно засмеялись и поддержали баяниста аплодисментами. Между прочим, в перерывах между наигрышами рассмеялся мужчина: "Я хожу учиться играть на баяне, хожу на курсы. Меня зовут Александр, для тех, с кем я ещё не знаком. Недавно у нас с Иришкой, он махнул рукой в сторону своих удачливой супруги, мы Грюновы. Так вот, у нас недавно был юбилей супружеской жизни. Так вот, наш замечательный сын подарил мне автомобиль, между прочим, очень дорогой, а в багажнике я нашёл вот этот самый баян". И мужчина снова вдарил по клавишам. Гринов, обезоруживающе рассмеялся и, сыграв два-три проигрыша, сиплым баритоном грянул: "Я чистушки сочиняю, для веселья их пою. Если вам они по нраву, то платите по рублю". Все расхохотались. Мужчины стали разливать спиртное по рюмкам и бокалам и дружно чокаться. А что вы пьете? Быстро вы с интересом посмотрела на настоящий неподалеку низенький столик с тарелками, на которых красиво были разложены сыр, овощи и даже фрукты. Там же стояло несколько пустых пластмассовых фужеров довольно изящной формы. Я витамины. Добродушно улыбнулся Александр, вынимая из кармана куртки небольшую баночку с белыми круглыми таблетками. Жена так следит за моим здоровьем, что я вместо коньячка пью дурацкие витамины. Но это днем, а ночью, пока жена спит, и он закатил глаза, давая тем самым понять всем, что он совсем не любитель здорового образа жизни. Все снова засмеялись, оценив шутку. Ирина Горюнова тоже хихикнула, но улыбка вышла у нее какая-то хищная. А мы вот с Наташей пьём всё, что нашей душе угодно. Но в основном это грузинское красное вино с небольшим восточным акцентом, произнёс стареющий лавелас, тот самый, который в первый вечер знакомства ужинал за одним столиком с половинным. И с интересом возился на Быстрого. А что угодно вашей душе, суйдаряня, хищно улыбнулся он ей. Кстати, меня Юрием зовут, а мою супругу Наталья. Соловьёв, стоящий рядом, по-мужски пожал ему руку, переложив шампур в левую руку, и добродушно произнёс: "Олег, а это моя супруга Яна". Матрона в белой куртке, из-под которой виднелся вчерашний красный спортивный костюм, жеманно улыбнулась, обнаружив множество мелких морщинок под глазами, прозванных в народе куриными лапками. "Так что вы будете пить, друзья мои?" подошёл к ним половинный, держа в одной руке бутылку коньяка, а в другой красного вина. Пожалуй, я выпью грушевый лимонад на тахтари, тихо произнес Лояна, заметив на столике рядом с мангалом пару бутылочек лимонада, и улыбнулась. Юрий, опередив половинного, раскупорил бутылочку лимонада и, налив его в пластмассовый фужер, галантно протянул быстрый. А я, пожалуй, тогда махну коньячку у грамм пятьдесят, довольным тоном произнес Соловьев, наливая коньяк в две рядом стоящие маленькие рюмочки. Давайте за знакомство. протянул он одной из рёмок половинному. Мужины чокнулись и выпили. Давайте всё-таки все познакомимся, предложил Соловьёв, обращаясь к явно важничающему породистому мужчине с проседью, а также к двум его спутницам: высокой, жгучей брюнетке и белокурой толстушке. Я Олег, а это моя жена Яна. Алексей, с нисходительным тоном, произнёс вальяжно расположившийся в большом кресле седовласый Закутавшись в плед, он неторопливо подтягивал красное вино из большого пузатого бокала и явно наслаждался тем, что он с его точки зрения здесь самый важный персонаж, как раньше было принято говорить тус. Инга с восточным акцентом произнесла высокая брюнетка в соболином полушубке и потажно покрашенном в розовый цвет. Огромные рубиновые серьги плавно покачивались в ее изящных ушах. Ха я, Марина, почему-то расхохоталась белокурая толстушка, сидящая рядом с Алексеем на раскладном стульчике. Я очень рада, что Инга позвала меня с собой отдохнуть в этот отель. Здесь такая природа, такой воздух, ну просто полнейший рулякс. Бестров изумленно вскинул брови, услышав столь непривычное ее уху словцо. Дама в розовом соболином полушубке улыбнулась и наклонившись к Бэстровой вполголоса произнесла: "Марин моя подруга, она давно живёт во Франции, вот почти все русские слова и позабыла. Она очень позитивная, с ней легко и весело". "Ну, это самое главное", согласилась Бэстрова. "А скажите, Инга, а вы домохозяйка? Этот красивый мужчина в кресле ваш супруг?" Нет, Какетля улыбнулась так. Алексей мой партнёр по бизнесу. У Алексея третья молодая жена, дети, а я пока только присматриваюсь к претендентам. Мы с Алексеем давно дружим, она ещё раз улыбнулась, словно подчёркивая скрытый смысл в её словах. Да-да, дружим давно, извонко рассмеялась. Ого, тоже рассмеялась Яна. Так вы настоящая бизнес-вумен. Вот это круто. А что за бизнес? Произнеся эту фразу, она смутилась, видимо, поняв, что не имеет права задавать почти незнакомой женщине подобные вопросы. "Да расслабьтесь вы", снова улыбнулась Синга, сделав маленький глоточек белого вина из узкого бокала. "Мы же здесь на отдыхе, словно пассажиры в поезде. Знаете, это называется, кажется, эффект попутчика. Никаких обязательств, никаких продолжений знакомств. Ну так вот. Как мне кажется, здесь этот эффект вполне уместен. Инга снова отхлебнула вина. У нас с Алексеем большой строительный бизнес. Мы партнёры. А вы чем занимаетесь? Я всего лишь домохозяйка, смущённо произнесла быстрова. Правда, когда не ленюсь, иногда пишу детективы. Она в упор посмотрела на изумлённую её словами бизнесвумен. А муж мой Олег, он по судебной части. Работает в суде? не поняла Инга. Кто тут работает в суде? со зазрением спросил Олег внезапно возникший у них за спинами с рюмкой коньяка в руке. Ты, дорогой, взяла его под руку Яна и слегка ущипнула для верности восприятия. Ты же в суде работаешь? Она примило зглянула Олегу в глаза и сжала губы. Олег моргнул, потом, видимо, поняв, что жена лучше знает, наддал. Ну да, а собственно, что говорят тут такого? картинно возмутился он. Судопроизводство важная вещь, требует многих знаний и навыков. Работать в суде интересно и весьма почётно. Многие знания многие печали, как сказал эклезиаст. Подошёл к ним сияющий, словно только что отчеканенная монета половинный. Многие знания умножают печаль. Я что-то пропустил, господа? Все тут же заверили его, что он не пропустил ничего важного. А вы, Дмитрий Веленович, улыбнулся одними глазами Соловьёв. Вы чем занимаетесь? Занимался буркнул половинный и сразу помрачнел, лицо его осунулось, сквозь стекла его очков блеснул на краткий миг недобрый огонек, но сразу погас. Дело в том, что я теперь на пенсии, по выслуге лет выперлись, с досадой добавил он. Знаете, сейчас время молодых, все так и лезут вон из кожи, чтобы заработать. Готова родная мать под танк положить, лишь бы платили. А мы, верой и правдой служившие стране на протяжении долгих лет. Теперь вы стали никому не нужные, потому что думающие мы. А сейчас мозги не главное, главное молодость, беспрекословное послушание и крепкое здоровье. Прям деревянные солдаты урфина Джуса произнесла вслух случайную мысль Яна. Да, именно так, довольно раздражённо произнёс половинный. А я, знаете ли, всю свою жизнь самозабвенно отдал родине, а она меня на пенсию вытурила, как старого паршивого кота. Видно было видно, что произошедшее с ним сильно задевает его и бередит душевные раны. Лоб половинного пошёл мелкими морщинами, он весь как-то подсобрался, скукожился, а его руки непроизвольно сжались в кулаки. Немного хрипло он продолжил. Семьи у меня нет, да и некогда было заниматься поисками половинки, писал доклады для руководства днём и ночью. Вот и остался на старости лет с престарелыми родителями. Да, а ещё и не выезд, ну и теперь много лет. Вот так вот. Он замолчал ненадолго. Лицо осунулось, косая морщинка пролегла между бровями, и взгляд перестал быть добродушным, стал каким-то хищным и неприятным. Внезапно, словно что-то вспомнив, половиной встряпенулся и снова засветился в игривой улыбке. Очки его блеснули дорогими стёклами. Друзья мои, давайте сегодня думать только о хорошем. Надеюсь, что вы не забыли, что вот уже через пару часов наш ожидает великолепное событие первый покерный турнир в графском парке. Давайте же за это выпьем! Все стали дружно чокаться и пить за знакомство, за здоровье присутствующих. Потом выпили за дам, потом за любовь, за дружбу. Ян очень беспокоилась за Олега, который уже в пятый раз чокался с Юрием Мамилидзе маленькой рюмочкой и коньяком. Она мечтала, чтобы все наконец разошлись по домам, а не расползлись. Как оказалось, быстро была не одинока в своём желании. Наталья и Ирина тоже пытались сдерживать своих мужей от увлечения алкоголем. особенно нервничала Грюнова, увидев, что её незабвенный и послушный супруг неожиданно для всех, аккуратно положив баян на деревянное крылечко избушки, оживлённо подошёл к столику с закусками, взял один из фужеров и налил себе белого вина. При этом он совершенно справедливо полагал, что супруге его вся эта ископада вряд ли придётся по душе, демонстративно повернулся к ней спиной. Ирина мысленно рвала и металло, но на публике не решилась устроить мужу скандал. "Ну погоди, только вернёмся в номер, я тебе задам", сердито бормотала она про себя. "Ты у меня вообще навсегда забудешь, что такое спиртное". Мужчины, видимо, дорвавшись до спиртного, громко гоготали над анекдотами, которые беспрестанно рассказывал Александр Гаринов. Он веселился от души, несмотря на то, что обычно витамины заменяли ему спиртное. Все просто покатывались со смеху, когда Гаринов низким басом с сильным акцентом рычал: "Самый страшный зверь это аист. Аист прилетает, всё пожирает и улетает". А-ха-ха-ха, слышалось повсюду. Даже не улыбчивый и чопорный Алексей изредка улыбался немного кривоватой улыбкой. Он по-прежнему один пил красное полушладкое вино маркиз де Руж, наливая его из большой бутылки и закусывая фруктами. Рядом с ним кокетничали блондинка и брюнетка. Алексей был лакомым кусочком, состоятельный красавец на отдыхе без жены, и обе дамочки никак не могли отказаться от попытки попытать счастья, ну хотя бы ненадолго. Они же манились, нежно щебетали всякие глупости и подхихикивали над любыми шутками Семенова, чокались с ним бокалами. Зато спутницы Семенова Инга и Марина хохотали до упаду, держась за животики, поскольку пили как мужики. Вскоре, когда шашлыки были уже съедены, А горячительные напитки тоже заканчивались. В еще недавно веселогогующей компании возникла некая вязкая пауза, посреди которой слышались только редкие короткие ничего не значящие фразы и довольные покашливания мужчин. Я, на которые вспомнил недавнюю встречу со странной незнакомкой, вдруг громко произнесла: «А мы с Олегом пару часов назад гуляли по окрестностям и повстречали очень странную женщину!». Всю в розовом. Она была очень нервная и что-то пыталась рассказать нам о том, что на месте нашего отеля раньше была усадьба некого графа Багуслакова, но толком так ничего не сказав, внезапно убежала. Все оживленно задвигались, загудели. Мы тоже видели эту сумасшедшую, на треснутом голосом призналась Лаульга. Она несла какую-то чушь и дико громко хохотала. Мы решили, что она не в себе, и быстро смылись от нее. Теперь я припоминаю довольно странную тётку, с которой мы столкнулись в ресепшн. Подключился к разговору Александр Горянов. Я ещё удивился, как таких регистрируют в отеле, где вполне респектабельные люди отдыхают. Она всё время нервно хихикала и даже показала мне язык. Все стали на перебой рассказывать о странной женщине и впечатлениях, которые она произвела своим странным поведением. Вин не пореши они выветрились из половины компании, поэтому Александр решил сххахмить и произнёс скрипящим голосом: "Самый страшный зверь это аист. Аист прилетает и всё пожирает". И неожиданно он выхватил из кармана хлопушку, дёрнул за верёвочку, раздался громкий хлопок и всю площадку засыпало цветными блестящими конфетти. Сначала все отарапели, одна из женщин даже взвизгнула, но быстро придя в себя, снова стали хохотать и веселиться. Яно разочарованно вздохнула. Она, пожалуй, была единственным здесь трезвым человеком сегодня. Не то чтобы ей были неприятны веселящиеся пьяные люди, но страсть к детективном различного рода не позволяла ей забыть о странной розовой сумасшедшей, как мысленно окрестила она незнакомку. И, конечно, она бы хотела с кем-нибудь обсудить это, тем более что незнакомка намекала на так и не найденный гравский клад. Народ тем временем уже планировал заслать гонца в ресторан за добавкой спиртного. Все хохотали, травили анекдоты и совершенно не планировали расходиться. Быстро устала. Ей страшно хотелось вернуться в их с Олегом домик и немного полежать. Скучающим взором она тоскою обводила веселящуюся публику и думала, как бы ей поскорее найти предлог, чтобы смыться и забрать с собой Олега, при этом не обидев собравшихся. Внезапно она встретилась глазами с Половинным, и как ей показалось, он понял, о чём она думает, потому что буквально через несколько секунд Дмитрий Веленович Половинный, на которого спиртное почему-то не действовало, или он просто умел держать марку, строго сказал, посмотрев на свои наручные часы с золотыми стрелками. Друзья мои, друзья мои, послушайте. Если мы сейчас не поторопимся, то покерный турнир не состоится. Время летит очень быстро. Нам всем ещё нужно переодеться, немножко отдохнуть, а я очень хочу, чтобы моя мечта наконец-то сбылась покерный турнир вживую. Так что предлагаю всем на время расстаться, чтобы с новыми силами сразиться в покер. Жду вас всех к 9. часам в большом бильярдном зале на первом этаже налево, если идти от лестницы. Все поспешно засуетились и через несколько минут стали расходиться по своим домикам, а некоторые направились нетвёрдой походкой к отелю, чтобы немного передохнуть перед интригующим мероприятием покерным турниром.